«Нам здесь ничего больше делать», — обратился он ко мне и Ремингтону. «Теперь нам остается только подождать в Марселе прибытия парохода. Одна из женщин, если только не обе, конечно, приведут нас к человеку, которого мы ищем». В этот вечер Ремингтон и я ужинали в большом ресторане, где нам очень внимательно прислуживали, чем мы были обязаны Демейлю, который лично заказал по телефону угловой столик. Он обещал прийти к кофе, но, к нашему удивлению, появился, едва мы заняли наши места. Демейль подошел к нам в сопровождении высокого бородатого мужчины. Шеф в полиции был человеком непоколебимого самообладания, но теперь он казался взволнованным. Господа, случилось нечто весьма серьезное. Я постараюсь быть кратким. Мой секретарь, молодой человек, служивший мне в течение пяти лет, увлечен в связи с крупной бандой преступников. Это несомненно. Он и никто другой предупредил Майку. Мало того... Он неправильно информировал меня о прибытии парохода Карлтон. Он сказал мне, что пароход прибудет только вечером. На самом же деле он прибыл утром, и наш план проследить двух женщин рухнул. Внезапно меня охватил страх за судьбу Джанет. Я почувствовал, что она в опасности. Почувствовал это. Я не думал, что она приехала в Марсель, чтобы вернуться к Майклу. Я хотел подняться, но Демейль остановил меня. Выслушайте меня. Нам известно, что англичанка остановилась в отеле Сплендид. В шесть часов за ней зашла вторая женщина, и обе уехали в экипаже. За ними последовал американский сыщик Лунд, не упускавший Луизы из виду во время путешествия. Он рассказывает, что вчера совершено было покушение на его жизнь. У Мартин дурное прошлое. В молодости она дважды сидела в тюрьме в Париже, а несколько лет назад, вследствие павшего на нее подозрения в убийстве, находилась в предварительном заключении. Она невероятно жестока, но в то же время очень смела. Лунд сообщает, что обе женщины ненавидят друг друга. Он убежден, что англичанка, называвшаяся на пароходе Джанет Соул, попала в ловушку, где ее поджидает Майкл. «Где мистер Лунд?» — спросил я. Он следовал за ними в самый подозрительный квартал Марселя. Но как только установил место, где они остановились, вернулся сюда за помощью. Они находятся в квартале которым полиции еще не удалось овладеть. Мы не решались произвести там основательный обыск. Но сегодня нас ничто не остановит. «Отправимся сейчас же», — сказал я. Мы пошли к выходу. «Мне очень жаль», — сказал Демоэль. «Но я не могу сопровождать вас. Если я покажусь в этой местности, то непременно навлеку на вас подозрения». Господин Сантель, — добавил он, обращаясь к своему спутнику, — возьмет на себя командование полицейским отрядом. Лунд ожидает в своей машине. Сыщики заняли посты на протяжении всего квартала. Желаю успеха. В поджидавшем нас авто мы проехали широкие красивые улицы города, и добрались, наконец, до местности, которая становилась все отвратительнее и грязнее. Мужчины и женщины, сидевшие окон, имели отталкивающий вид. В то время, как в городе стоял веселый шум, здесь царило мрачное, угнетающее молчание. В маленьких кафе не слышно было музыки, на губах женщин не было улыбки. Их голодные испятые, грубо раскрашенные лица выражали только одно чувство жадность.